Глава 3 Самые горькие слезы моя мама, крестьянка, хорошая хозяйка и строгая воспитательница, сочетавшая нам с сестренкой по вечерам, когда мы были маленькие, добрые книжки, пролила, наверное, не в день моего ареста, 17 апреля 1940 года, когда первое потрясение еще смягчалось как-то надеждой на обратимость происшедшего, на некую ошибку. А перед самым первомаем канун моего дня рождения. Конечно, у нее душа разрывалась все время, пока она ходила по местным начальникам, в райисполком и НКВД, умоляя отпустить детей, то есть меня и Андрея Косова. Она не могла уяснить, что такое наделали мы на этой проклятой лекции в Нардоме, переполошив весь район. Ей либо ничего не отвечали, либо уклончиво обещали навести справки в Сталинграде, куда нас увезли поодиночке. Сначала легковой машины, а потом по железной дороге. Окончательно же душа ее оборвалась в тот миг, когда почтальонша протянула ей большой голубой конверт из тисненной бумаги с незнакомыми московскими грифами и штампами. Могло ведь поступить из Москвы и такое нежданное уведомление, от которого лучше бежать без оглядки. Свежи были еще воспоминания от кровавого 37-го. Но когда мама С бьющимся сердцем прочитала по краю конверта вполне гражданский гриф «Всесоюзный дом художественного воспитания детей и юношества» у нее отлегло немного на душе. В конверте оказалась грамота участнику всесоюзного литературного конкурса, и в ней сообщалось, что автор научно-фантастической повести «Тайна острова ЗК» такой-то отмечен поощрительной премией какими-то книгами. И все это удостоверялось авторитетными подписями председателя жюри Чуковского и директора Дома художественного воспитания Бармзина. Пришло поощрение с небольшим опозданием, надо сказать. Мама еще раз вытерла слезы и пошла с этой красивой золотом оттиснутой грамоты вновь к начальнику районного НКВД Андрееву, благо он жил в нашем коммунальном дворе. Вот, — сказала она, — сдерживая из последних сил новый прилив слез и протягивая ему празднично блестевшую бумагу из Москвы. И ведь им товарищ Андреев даже и по семнадцати лет еще не исполнилось. Через три дня то ли именинник. Андреев был спокойный, уравновешенный и по виду неглупый человек. Он посмотрел на нее вдумчиво и сказал тихо, чтобы даже его домашние не слыхали. — Анна Капитоновна. Я все понимаю. Они были самые видные ребята в школе, отличники. Андрей, председатель Учкома, ваш редактор стен газеты. Так вот. К сожалению, это дело прошло мимо нас. Оно созрело в Сталинграде, в обл.НКВД. Мы бы, конечно, на такую крайность не пошли. И что они там наговорили, в клубе? Взялась мать агитировать непричастного к нам Андреева. Неужели уж так страшно? Думаю, что ничего страшного на лекции не было, я ведь там присутствовал. Надо им было объяснить, если они начитались и вообще. Если они даже что-то наговорили между собой и написали в своем журнале, то пришлось бы, возможно, обсудить на комсомоле, исключить из школы, допускаю, но... Не так, конечно. Вся станица переполошилась верно. Андреев был новый начальник рай-НКВД. Он не захватил в своей деятельности расправ 1935-1937 годов. Больше привык разыскивать пропавших овечек, телок, сажать за преступную халатность, повлекшую за собой и прочие местные дела, включая кассовые растраты. Он смотрел несколько свысока на разную писанину и, вероятно, не видел в ней большой опасности. Тем более на уровне школы поэтому, видимо, ему и не доверили агентурной работы по разоблачению этого школьного кружка, а также и нашего ареста. Приезжал для этого в станицу дородный, выхоленный, даже импозантный молодой человек в отутюженном дорогом костюме со странной фамилией-кличкой Поль. Детей уж начали брать. «Куда ж это идет?» — негодовала мама. «Будем надеяться на лучшее, Анна Капитоновна». — посочувствовал ей Андреев. — Будем надеяться, что и там люди разберутся. Она поблагодарила и пошла домой, свернув грамоту трубочкой, надеясь на людей и на снисходительность взрослых, на все то, что укрепляет человека, попавшего в беду.